принцесса марион не спеша подошла к столу и взяла с его крышки сверток пергамента с печатью барона в правом нижнем углу вот видите сеньор абат я ничуть не верю тому что здесь написано но не забывайте что я это я над всеми нами стоит роль Альфонсо. И, говоря по справедливости, документ предназначался ему, и только по счастливому истечению обстоятельств документ оказался у меня, у моего брата, короля Альфонса. Может быть, и не нашлось бы времени разобраться во всех тонкостях этого дела, отличить право от виноватого. Мой брат, слишком вспыльчив и не разобравшись, мог бы казнить вас. При этих словах глаза принцессы Марион недобро сверкнули. Но Аббат Мелония уже овладел собой. Он понял, что если бы на уме у принцессы Марион было убить его, он был бы уже схвачен и сидел в темнице. Но принцессе Марион, наверное, нужно совершенно другое. И Аббат напрямую спросил, что бы я мог сделать для вас, ваше высочество, чтобы это лживое послание никогда не дошло до короля альфонса Принцесса Марион молчала. «Нет, не подумайте, ваше высочество!» — воскликнула Бат Мелони, «что я боюсь предстать перед судом, совесть моя чиста!» Принцесса перебила своего собеседника. сеньора Бат, я не хочу вас пугать, но, думаю, вы прекрасно понимаете, что обвинение в государственной измене иногда бывает таким же опасным, как обвинение в колдовстве». Тем более, что я знаю своего брата, короля Альфонсо. И он куда скорее поверит словам рыцаря, чем словам священника. Да и факты здесь, хоть и содержатся, как вы говорите, лживые, но изложены они очень убедительно. Тут приводятся имена свидетелей и странное стечение обстоятельств. Синьора Бат, всех свидетелей вы обвинили в колдовстве... Не потому лишь, чтобы не только заставить их замолчать, послав на костер, но и для того, чтобы завладеть их имуществом. Ведь здесь перечислены довольно богатые люди. Аббат буквально затрясся. Его сердце вновь охватил ужас. Он уже представлял себе, как сейчас принцесса Марион позовет стражу, его уведут в подземелье, а затем, лишив сана, придадут суду бад Мелони сам был прекрасным знатоком пыток и прекрасно знал, что не может молчать и признается во всём, и в том, что он говорил, и в том, о чём даже не помышлял. Он вспомнил раскалённые до краснощипцы палача, которыми тот пытал алхимика Крабса, вырывая от его признание В связи с демонами вспомнил страшные крики жертвы и вспомнил свою улыбку, когда он слушал эти душераздирающие вопли. И тут же Бат Милоний, забыв про свой сан, рухнул на колени и подполз к ногам принцессы Марион. — Ваше Высочество, не губите меня. Я сделаю для вас все, что в моих силах. — Мне много не надо, — надменно произнесла принцесса Марион поняв, что аббат Мелоне сломлен и всецело зависит сейчас от ее милости. «Вы можете оставить себе, сеньор, аббат, алхимика Крабса? Вы можете дальше пытать его, вы можете сжечь его, но черного оборона вы отдадите мне в обмен вот на этот документ». Принцесса Марион взяла двумя пальцами пергаментный свиток и развернула его перед лицом аббата. «Тот...» С замиранием сердце пробежал взглядом по ровным строчкам и содрогнулся. Всё, изложенное бароном, было чистой правдой, а внизу стояли подписи свидетелей. Аббат Мелони потянулся дрожащими руками к документу, но принцесса майон как бы дразня его, подняла пергамент выше, так чтобы аббат не смог дотянуться до него. «Ваше высочество!» — всмолился аббат Мелони. «Вы, сеньор Аббат, должны всего лишь подняться с коленей, и, может быть, тогда документ перейдет в ваши руки». Аббат заспешил подняться, но принцесса Марион не спешила отдавать документ. «Значит так, дорогой мой сеньор Аббат, завтра барон Маранди должен быть доставлен ко мне, к тому же в абсолютной тайне. Я это сделаю, не задумываясь вашего сачества». «Но это еще не все» предупредила своего гостя принцесса Марион. «Перед этим вы должны привести ко мне его сына. Завтра же они должны быть доставлены ко мне во дворец. Сперва сын, потом отец. И не давайте им увидеть друг друга. И учтите, сеньора бат Если с черным вороном что-то случится по дороге, возможно, вы даже не будете этого хотеть, но всякое случается». Могут напасть разбойники, в питьё недруги могут подсыпать яду, может понести кони, сорваться вместе с повозкой в пропасть. Так вот, мой брат незамедлительно получит этот документ. Поверьте, я об этом побеспокоюсь лично, а вы, сеньора Бат, никуда не сможете скрыться». Трясущий саббат вновь забыл о своем сане, низко поклонился принцессе Марион и почти бегом бросился из дворца выполнять поручение принцессы Марион. Ведь он не был уверен, жив ли еще барон Маранди. Он же не отдавал на этот счет палачам никаких распоряжений, а те, увлекшись, вполне могли отправить на тот свет свою жертву. К тому же аббату Мелони еще предстояло наведаться в замок и схватить сына барона Моранди Просперо. Аббат Мелони мало задавался вопросом, зачем это принцессе Марион понадобился черный барон и его сын. Его больше занимало другое. Как спасти свою жизнь? Как сохранить должность и избегнуть возмездия короля? Принцесса Марион остався одна села в кресло подле стола развернула пергамент еще раз с удовольствием прочитала содержание письма предназначенному королю Альфонсу. «Да, такие обвинения кого угодно могли привести в трепет потому же если человек труслив абат большой храбрость не отличался на он сделает все как надо — подумала принцесса Марион. — Чёрный барон и его сын завтра будут у меня. И вот тогда-то. Принцесса Марион блаженно улыбнулась, но не стала оканчивать фразу. Никакие слова не могли передать то блаженство, которое охватило её душу. Она лениво дотянулась до колокольчика и негромко Позвонила. Тут же на пороге появился слуга, тюремщика ко мне, коротко бросила принцесса. Когда тот явился, принцесса Марион поинтересовалась. «В моей тюрьме есть камера, достойная знатного человека?» Тюремщик не сразу понял, чего от него хотят. «Ваше высочество, в любую камеру можно посадить знатного человека?» «Я хочу сказать, что завтра утром направлю в темницу ребенка». Знатного ребёнка. И он не должен ни в чём нуждаться, ни в еде, ни в питье, ни в свете. Тюремщик задумался. «Ваше высочество, я могу до завтра подготовить помещение в угловой башне. Там достаточно места, света, но оттуда невозможно выбраться». «Ты уверен в этом?» «Да, ваше высочество, ещё ни одному узнику не удавалось убежать». «Ну что ж, тогда приготовь всё необходимое». И учти и о том, что ты сейчас слышал, о том, кто будет находиться в угловой башне, не должен знать никто. Я понял, ваше высочество. А теперь можешь уйти. Принцесса Марион нетерпеливо махнул рукой. Ей хотелось побыть одной. Она и не предполагала, что все устроится наилучшим образом в такое короткое время. Правда, еще предстояло продумать завтрашний разговор с черным бароном, Но больших трудностей здесь не предвиделось. Ведь основной козырь в этой игре принцесса Марион уже почти держала в руках. И этот козырь — любимый сын барона, уродливый горбун Просперо. Аббат Мелони На трясущихся ногах спускался по скользким ступеням в комнату пыток. Его сердце бешено колотилось. Неужели опоздал, думал Аббат? Неужели барон мертв, шептал Аббат, вслушиваясь в гнетущую тишину, лишь изредка прерываемую тихим звоном железа? Если барон мертв, то принцесса мне не поверит. Она посчитает, что я специально убил его. Но видит Бог, я ни при чем. Ступенька шла за ступенькой. Аббат Мелони все глубже и глубже спускался под землю. Наконец на стене винтовой лестницы блеснули от цвета огня. Затаив дыхание, Аббат пошел в полутемное помещения Вначале его глаза различали лишь угли в жаровне и блестевшую от пота спину палача. — Где барон? — не вдываясь в объяснении закричал Аббат. Палач резко обернулся и, склонившись в поклоне, поцеловал руку священнику. Нетерпение и страх читались на лице аббата. «Так где барон?» — еще громче крикнул он. Палач сокрушенно покачал головой и приложил руку к сердцу. «Поверьте, святой отец, я сделал все, что мог, он ничего не сказал». Слова проклятия, которые были сорваться с благочестивых губ аббата Милони, но он совладал с собой. А палач, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони, с огорчением сказал, «Этот черный барон, кажется, сделан из железа. Или это дьявол помогает ему переносить боль, делает его бесчувственным, и обитый час пытался заставить его говорить» но тот только рычал в ответ и изрыгал проклятием. — Так он жив! — с надеждой в голосе сказал Аббат Милоне. — Наверное, он не умрет, даже если мотубит голову, святой отец. Вздохнул палач, чувствуя свою беспомощность перед могучим черным бароном. Зато алхимик Рапс признался во всем. Аббат вздохнул с облегчением, И заспешил по узкому сводчатому коридору, туда, где размещались темницы.